Часть четвертая. Крылатые. Глава тридцатая. Кость в горле. Многомудрая Мариэлла, которая сразу же узнала о том, что хозяин собрался жениться, лишь покачала головой и пробормотала, что она так и знала с самого начала. И хотя союз Анхормов и Мерилов выглядит странно, Анна и Егор, на ее субъективный взгляд, ведут себя как опытные супруги. Молчат, понимают друг друга с одного взгляда и шутят совершенно по-дурацки. Мышь она им обоим так и не простила. И швейным цехом Анны восхищена отнюдь не была, хотя и признавала, одеяла великолепные. Она бы тоже не отказалась иметь подобное, «Лучше с верблюдом». Анна, памятуя о том, кто приносил ей еду в мастерскую и заставлял вовремя ложиться спать, пообещала подарить самое красивое. С Мариэллой требовалось дружить, ведь когда Анна станет Танет-Анхорм, старая сойка может и не захотеть оставаться в замке. Подумает еще, что на ее власть покушаются. Но Анне совершенно не хотелось заниматься закупкой продуктов, готовкой и вытиранием пыли. Ее сейчас интересовали только несчастные одеяла. Первая небольшая партия была уже готова, и женщина планировала как можно скорее выставить ее на продажу. Для этого снова нужно лететь в Валар. По словам Егора, снег будет лежать еще недель пять, а потом начнет таять. Но это еще хуже. Все потечет. Будут потоки грязи. На резонный вопрос Анны, почему же в замок не построить ту же канатку? Егор только отвечал, что тогда пропадет все унылое очарование. Может быть, оно и так, но, судя по письмам Джонатана, ни один из Мэрилов пока крыльями не обзавелся. Джо видел вторую ипостась Анны. Она, конечно, ему свой оборот продемонстрировала, но повторить ее подвиг не смог никто. Просто у них нет такого учителя, как Анхорм. А может, тут было что-то другое? «Милая, мне хватило твоего прошлого полета. Серьезно говорил Егор, — «не дотянешь». На сей раз Анна ему верила. Зато теперь они летали вместе каждый день. До леса и в глубину, в горы, просто над замком. Егор учил Анну ловить потоки ветра, рассказывал, как правильно ставить крылья, объяснял, что делать при непогоде или усталости. Быть птицей Анне нравилось, хотя особой практической пользы она во второй ипостаси не видела. Зато у нее появились мышцы, немного ушли бока и неплохо укрепились ноги. Анна терпеть не могла спортзалов, уж слишком много там посторонних людей и вообще двигалось мало а теперь вдруг обнаружила что полет это неплохая кардиоразминка и после нескольких часов над рукоделием прекрасно снимает напряжение в спине и плечах и очищает голову анна больше не скучала по своему прежнему дому егор был прав внутри скорлупы жилось спокойно и уютно но стоило расправить крылья как мир обрел новые краски Нет уж, если бы ей предложили вернуться, она бы упиралась всеми конечностями. Честно говоря, одних только магических игл было достаточно для счастья или Крыльев, или Югора. А все вместе оказалось чистым восторгом. И, между прочим, часть коробок еще стояли в солярии, нераспакованными. Она глядела на них с интересом. Но не трогала до тех пор, пока Егор случайно не задел пирамиду из ящиков и ящичков. Что здесь? С любопытством спросил Филин, поднимая с пола бумажный желтый пакет. Выглядит как игрушка для взрослых. Я такое не заказывала. Да мне каталога никто не давал. Пожала плечами Анна, забирая у него сверток. Нахмурила брови, ощупала и решила. Похоже на органайзер. Блокнот? Нет, коробочка с ячейками. Тебе мало коробочек? Ну. Анне было неловко признаваться в том, что она перестаралась. Она не ожидала, что посылок будет так много. Более того, она даже не уверена, что половина из заказанного ей пригодится, но это всегда так. Запасы грели душу только своим наличием. А потом она ненужная перепродаст или потеряет или выкинет или отдаст в какой нибудь школьный кружок а здесь что егор потрогал ногой большой сверток ткань безошибочно определила анна все что вот длиной полтора метра и больше однозначно ткани а тут он поднял с пола совсем маленькую крошечную посылку Анна забрала, потрясла и вздохнула. «Понятия не имею. Пуговица, может. Или еще какая ерунда. Сейчас открою». Она подцепила ногтем краешек бумажной клейкой ленты с логотипом Алкеду, отодрала его, смяла в ладони и приоткрыла коробку. «Бросай!» — вдруг заорал Егор. Не столько послушавшись, сколько от неожиданности она отшвырнула вдруг, зажужжавшую посылку и взвискнула. Раздался треск и тихий свист, а Егор мгновенно вскинул крыло, закрывая их обоих от чего-то маленького и сверкающего. Все это произошло в доли секунды. И как только он успел трансформироваться, и почему с крыла струится кровь? «Что это было?» — тихо спросила Анна. «Иголки», — так же тихо ответил Анхорм. Они что, взорвались? Вроде того. Они были обучены кем-то на причинении вреда. Судя по всему, натаскивали их на тебя, Энн. Как ты понял, что они опасны? По вибрации и магическому фону. Никто не пересылает заряженные инструменты. Это строго запрещено. Но на войне я всякое повидал. Инструменты частенько использовались для травмирующих ловушек. Твое крыло, у тебя кровь. Да, иголки воткнулись. Ничего серьезного, там перья. Надо же! Я 200 лет, как на пенсии, а память тела осталась, все еще инстинктивно прикрываюсь крылом. Они опасны? Уже нет. Можно попытаться достать. Поможешь? Разумеется, в стандартной пачке 10 игл разного размера. «Тут все десять, да?» «Понятия не имею, не достанешь, не узнаешь». «Поторопись, я не слишком долго могу держать промежуточную и ипостась». «Да, я помню». И Анна заскользила пальцами по шелковистым мягким перьям. Судя по тому, как морщился Егор, про ничего серьезного он врал. Часть маленьких игл действительно застряла в перьях, не коснувшись кожи, но толстые и длинные глубоко вошли в плоть а две даже пронзили мягкие ткани насквозь. Вытаскивать их пришлось плоскогубцами, благо они тоже у Анны на рабочем столе имелись. Пусть дамские, маленькие, но как же пригодились. «Десять», — сказала она, тяжело дыша. Причинять болью гору, хоть и невольно, ей было неприятно. «Как ты? Нужно обработать рану». «Не нужно, само заживет. «Летать пару недель будет больновато» но сосуды и нервные узлы не задеты. Он передернул плечами и скривился, складывая крылья. «Целью была я», — сообщила Анна очевидную истину и поёшилась. «Если бы иглы воткнулись в меня, было бы прескверно». «Но не смертельно», — утешил её Егор. «Чтобы задеть жизненно важные органы, нужен или другой размер, или другая скорость». Тот, кто это придумал, не силен в физике, или хотел просто припугнуть, или так, согласился Филин. Он опустился на колено, рассматривая ошметки коробки и рассеянно пробормотал: «Работа дилетанта. Я мог бы сделать лучше, но сработало же. А значит, кто-то имеет опыт партизанской войны. Нужно проверить все посылки». Анна поглядела на кучу коробок и тихо застонала. «Нет, ты не будешь это трогать. Хватит с тебя. Позову сычей». «Не нужно», — вдруг резко сказала Анна. «Ты уверен в них? Как здесь очутились иглы? Я заказывала ровно десять комплектов. Этот — одиннадцатый». «На нем логотип Алкедо», — осторожно напомнил Егор. «И что?» Я могу сколько угодно их прилепить. Вовсе не факт, что Алкеда имеет к этим иглам какое-то отношение. Именно сычи получали посылки, именно они принесли их сюда. У них была возможность подложить лишнюю коробку незаметно». «Зачем им это? С таким же успехом коробку могла подложить Мариэлла или горничные, или я?» «Тебе я доверяю», — вздохнула Анна. «Ты бы так не поступил, не в твоем стиле. Думаю, ты не из тех, кто предупреждает противника перед выстрелом». Она прикусила губу и вдруг прижалась к Егору, крепко обхватывая его за талию. Ее немного трясло. Кому она могла помешать в этом замке? Единственный, кто проявлял к ней враждебность, был Кайл Мэрил. Но она даже представить не могла, чтобы кузен Мог провернуть такую вот комбинацию. К тому же он далеко. Вряд ли у него настолько длинные руки. Югор нежно гладил Анну по волосам и шептал. — Не волнуйся, совушка. Я всегда прикрою тебя крылом. Мы найдем того, кто хотел тебя обидеть. Я напишу Алкеда, а еще вызову овцов из равнин. И с сычами поговорю. А пока будь поближе ко мне. Анна кивала и жмурилась от нехитрой ласки, словно кошка. Она почему-то больше не боялась. Всю жизнь она пыталась укрыть Мерилов под своими крыльями, спасала их от судебных исков, алчных жён и мужей, от болезней и последствий травм, порой даже от преступных группировок. Ее родственнички любили лезть туда, куда не нужно. У Анны были знакомства во всех сферах общества, Чаще всего виртуальный, но все же. А уж сколько контактов, адвокатов, полицейских и врачей записано в ее телефонной книге, несчесть! Здесь же, в Элиране, у нее был только один защитник. И внезапно этого стало для нее достаточно. С ним она ощущала себя на своей ветке. И плевать, что впервые в жизни проблемы возникли именно у нее. Бывает и такое. Японцы говорили, что не спотыкается лишь тот, кто лежит в кровати. Егор, пожалуй, сказал бы, что не ломает перья тот, кто прячется в скорлупе. Анна вышла в мир. И как все Мэрилы тут же кому-то помешала. Неприятно, но вполне в духе их семьи. По крайней мере, круг подозреваемых не слишком широк. Пять человек в замке и те, кто имели отношение к посылкам снаружи. Нужно будет проверить курьеров, почтовой службы и пожалуй сами Алкеда. кто знает может мэрилы встали у тех зимородков рыбьей костью в горле